7 пространство кай ярус 1 команда 2 локациявайтраг на берегу мертвый викинг весил до раза больше чем живой или труп поведер воды впитал за те часы пока мариновался под камнем или кришник ослабел из-за зноя и жажды или ложное впечатление сложилось.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 Простенький рисунок, но чем-то цепляет. Даже не скажешь, чем. Чужеродностью своей, что ли? Вот не должны таким узором оружие отмечать, и все тут. Снова отложил винтовку в сторону. Стянул с трупа рюкзак, слил из него остатки воды, заглянул внутрь. Большую часть объема занимал оранжевый чемоданчик. Похоже, грешник уже наблюдал издали. На нем такой же клеймо с двух сторон. Все те же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 и рядами шезлонгов. На четвертой фотографии запечатлен труп. Тело, залитое кровью от макушки до пяток, лежало на песке. В безжизненном оскале не хватало нескольких зубов, снесенных ударом чего-то серьезного, размашившего левую сторону лица. Очень, может быть, та самая дубинка с шипами поработала, с которой ходил один из шестерки психопатов. «Из одежды только подобие на бедренной повязки»,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 Все тот же рисунок из треугольников и больше ничего. А это что такое? Какой-то металлический бублик из причудливо перфорированной трубки. Металл серый, похож на поддернутой пленкой окислов свинец и тоже цифра выпирает, но уже не четверка, а дюжина. Естественно, знакомый рисунок и здесь присутствует. Лишь последний предмет не оказался полностью непонятным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 Скорее всего, выбросили где-нибудь неподалеку зарослях. Но попробуй там найди. Придется идти в жалких обмотках из пластиковой пленки. Тропическое солнце ныряет за горизонт, стремительно, не затягивая это дело продолжительными сумерками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 Теперь ступни защищены одной проблемой меньше. Но надо помнить, что защищены невременно. Придется искать обувку посерьезнее, ведь в такой не побегаешь. А бегать тут, скорее всего, предстоит много. Сбоку нехорошо зарычали. Обернувшись, грешник стащил с плеча винтовку и навел ее на невесть откуда взявшуюся собаку. Не сказать, что здоровенная, но и не маленькая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 но не в том, на положении, чтобы помешать. Пока грешник не остановится, ускорение не позволит дотянуться до него челюстями, а все остальное не напрягает. Чуть сместившись, на очередном овроте со всей дури приложил пса об угол металлического стенда, обклеенного всевозможной рекламой. Инерция — великая вещь. Собака издала дивный звук, когда из ее легких, перемешивающихся с хрустящими ребрами, выбила весь воздух. А грешник, навалившись на покалеченное животное, вдавил морду в песок, завел под руку, перехватил под нижнюю челюсть, потянул силой и резко крутанул до мерзительного звука. Пес забился в агонии, захрипел, затихая. Грешник чуть выждал, затем поднялся и начал оглядываться, высматривая новые неприятности. И тут же дернулся нервно, отреагировав на неожиданную вибрацию телефона. «Похоже, новое сообщение пришло».